Когда он отошел к столу, приблизился второй друг Антонио и спросил, «Скажи мне, голова, какие желания у моего сына, наследника рата?". «Я уже говорил», — ответили ему, — «что я не сужу о желаниях. Тем не менее могу тебе сказать, что желание твоего сына похоронить тебя». «Это», — заявил Кавальеро, — То, что я вижу глазами и осязаю пальцами, и больше мне не о чем спрашивать. К столу подошла жена Дона Антонио и сказала, «Я не знаю, голова, что спросить у тебя. Мне хотелось бы только знать, долгие ли годы еще буду я наслаждаться жизнью с моим мужем?» И ей ответили, «Да, еще долгие годы, потому что его здоровье...» И воздержанность обещает ему много лет жизни, которую люди обыкновенно сокращают своей невоздержанностью. После того подошел Дон Кихот и спросил, «Скажи мне ты, который отвечаешь, было ли действительностью или сном то, что я рассказал о случившемся со мной в пещере Монтесиноса». Будет ли доведено до конца бичевание Санчо, моего оруженосца? Совершится ли снятие чар с дульсиней? — Что касается пещеры, — послышался ответ, — об этом многое можно было бы сказать. Тут всего вдоволь. Бичевание Санчо будет подвигаться не спеша вперед. Снятие чар с Дульсинеей достигнет должного выполнения. «Большего я не хочу знать», — сказал Дон Кихот, «лишь бы я увидел, что с Дульсинеей сняты чары. Я счел бы, что всякое счастье, которое я только мог бы пожелать себе, сразу посетило меня». Последним вопрошавшим был Санчо. И вот что он спросил — «Не получу ли я, голова, быть может, другое губернаторство? Выберусь ли я из тяжелого положения оруженосца? Доведется ли мне увидеть мою жену и моих детей?» На это ему ответили. «Ты будешь губернаторствовать в своем доме. И если вернешься в него, увидишься со своей женой и детьми. И перестав служить...» перестанешь быть оруженосцем. — Прекрасно, ей-богу! — воскликнул Санчо Пансо. — Все это я мог бы сказать себе и сам, и пророк Пирогрульо не мог бы сказать больше того. — Животное, — сказал Дон Кихот, — что же ты хотел, чтобы тебе ответили? — Недостаточно ли того? — что ответы, данные этой головой, соответствуют тому, что у нее спрашивают. «Достаточно», — ответил Санчо, «но я желал бы, чтобы она говорила яснее и сказала больше». Этим кончились вопросы-ответы, и но не изумление, хватившее всех, исключая лишь двух друзей Дона Антонио, которые знали, в чем дело. А в чем оно было... Сид Амед Анхили пожелал тотчас же выяснить, чтобы не держать в недоумении весь свет, вызвав предположение, будто в голове заключалось какое-нибудь волшебство или необычайная тайна. И так он говорит, что Антонио Морено в подражании другой голове, которую он видел в Мадриде, изобретенной одним гравировальщиком на меди, сделал эту голову у себя в доме, чтобы забавляться и приводить в недоумение людей, не знавших, в чем дело. Устройство ее было следующее. Доска на столе была деревянная, разрисованная и лакированная под яшму. И точно так же была сделана ножка и четыре орлиных лапы, выступавшие из нее, чтобы придать ей большей устойчивости. Голова, походившая на бюст и фигуру римского императора, была бронзирована, а внутри вся пустая, так же, как и верхняя доска стола, в которой она так плотно была вставлена, что не было и признака соединения. Ножка стола точно так же была пустая, соответствуя и подходя к груди и горлу головы, И все это было так устроено, что сообщалось с другой комнатой, находившейся под той же, где была голова. Через всю эту пустоту ножки, стола, груди и горла бюста проходила жестяная труба, так плотно вделанная, что никто не мог ее видеть. В нижней комнате, приходившейся под верхней, находился тот, кто должен был отвечать, приложив рот, к жестяной трубе, так что голос шел как по рупору сверху вниз и снизу вверх, и слова раздавались ясно и отчетливо. И таким образом было невозможно узнать обман. Племянник Дон Антонио, умный и находчивый студент, давал ответы, и так как дядя заранее сообщил ему, кто в тот день придет с ним в комнату, ему легко было с быстротой и точностью ответить На первый вопрос. На остальные же он отвечал наугад и, как умный человек, умно. И Сидамет говорит, кроме того, что эта изумительная машина просуществовала около 10 или 12 дней, но так как по городу разнеслась молва, что дон Антонио держит в доме у себя очарованную голову, которая отвечает всем, предлагающим ей вопросы». То из опасения, чтобы это не дошло до слуха неусыпной стражи нашей веры, он объяснил, в чем дело инквизиторам, которые приказали ему уничтожить голову и больше не заниматься этой затеей, чтобы не смущать невежественную толпу. Но в мнении Дон Кихота и Санчо голова осталась волшебной и дающей ответы, больше к удивлению Дон Кихота, чем Санчо. Кабальеросы из Барселоны, чтобы сделать приятный Дону Антонио, развлечь Дон Кихота и дать ему удобный случай выказать свои причуды, решили устроить карусель или скачку с кольцами. Но предположение это не осуществилось по причине, о которой будет сказано дальше.